Глава 54. Споры. Кристофер Нуар. Какое-то время мы вчетвером с Миленой, Ланбертом и Эриком завтракали в полной тишине, наслаждаясь пышным омлетом и хрустящими тостами. Но когда с едой было покончено, наша дискуссия продолжилась. И все равно я не могу поверить в то, что на Леди Рауф напал именно мистер Хартвуд. Зачем? Пусть магии в нем нет, но и на бездумного убийца он не похож. Я знаю его как очень воспитанного, умного и приятного молодого человека, сказал Поверенный, потягивая горячий ягодный отвар. Я с ним беседовал после нападения змеи. Мне показалось, что Лесли завидует тем, у кого есть магия, высказал я свои наблюдения. Допустим, но это не повод убивать прелестную девушку, и среди Лауры мистер Хартвуд был очень дружен. Думаете, он пожертвовал жизнью близкого человека, чтобы избавиться от магии на Орвене? К тому же неизвестно, как мир отреагировал бы на гибель последнего из рода Рауф. «Есть возможность, что этот талант просто перешел бы другому случайному музыканту», – выразил свои сомнения Ланберт. «С другой стороны, слишком много совпадений указывают на то, что именно этот человек имел возможность совершить это ужасное преступление». А если предположить, что леди Лаура упала с лошади не случайно, то мистер Хартвуд – это единственный человек, который связывает обе эти истории. Только он был в Рауф-холле в день трагедии, – сказал Эрик. Насколько я помню, в день гибели в поместье была вечеринка, и половина кандидатов в женихи леди Милены присутствовали тут, но рядом с конем действительно был только мистер Хартвуд. Он пытался отговорить графиню приближаться к животному в подпитие», – возразил Ланберт. «Верно были», – согласился я. «Тогда, быть может, у вас есть какие-то версии о личности убийцы? Или предположение, как действовать, чтобы защитить Милену от новых покушений?» – сердито спросил я. Судя по тому, как нахмурился поверенный, идей у него не имелось. «Мне тоже не нравится мысль о том, что это именно Лесли напал на меня», Но гадать прав Кристофер или нет, бесполезно. Нужно спровоцировать злоумышленника. Если вы не хотите использовать меня в качестве наживки, то можно пустить слух, что Ланберту дано разрешение на считывание мыслей всех гостей. Думаю, это заставит преступника занервничать. Кроме того, можно устроить обыск. Раз кто-то запер Фридриха, то наш не в меру деятельный дух мог увидеть или докопаться до чего-то опасного. «Найдя его, мы выясним причину покушения», – предложила моя любимая умница. «Идея весьма неплохая, но боюсь, что никто не поверит в то, что мне разрешили вмешательство в сознание наследников лучших семей Арвейна. Это очень опасно для их здоровья», – отозвался Ланберт. «Нет, Милена права, ведь это будет не официальное объявление королевской воли, а всего лишь пересуды среди обслуживающего персонала». Может в них и усомняться, но данная информация заставит преступника совершить необдуманные действия. В конце концов, моя жена на данный момент последняя представительница рода Рауф. Правитель вполне мог бы пойти на крайние меры ради сохранения магии на Арвейне, поддержал я предложение своей пары. А что насчет обыска? Если удастся получить разрешение на это, то мы наверняка отыщем ловушку с маркизом Делейном и узнаем правду. Кроме того, нужно поговорить с Лайнелем, когда тот придет в себя. Может, он видел того, кто метнул нож?» Внес дельное предложение Эрик. «Верно. Даже если Ариса не видел нападавшего, можно пустить слух, что он знает, и мы только и ждем, что королевскую стражу...» Подала еще одну замечательную идею Милена. «Я восхищен вашим умом и коварством, графиня. Вы правы». Все это наверняка не оставит нашему злоумышленнику никакого шанса затаиться в тени, сделал заслуженный комплимент моей супруге поверенной. «Согласен, ты у меня просто умница», – сказал я, потянувшись, чтобы поцеловать любимую щеку. Кстати, о приятном. Раз мы определились с тем, как действовать с преступником, то нужно обсудить и изменения семейного устава леди Рауф. Половина города была свидетелем того, что хозяйка Рауфхолла приняла огонь мистера Нуара. Свадебные торжества нужно будет провести после завершения расследования. А сейчас я могу передать графине ключи от сокровищницы и прочие важные документы. Вынув из-под пространства свой портфель, произнес Ворон. «Ланберт, давайте отложим это до того момента, когда уляжется суета с поисками убийцы». «Мне сейчас совершенно не до этого», — хмуро отозвалась Милена. «Как вам будет угодно, леди, тем более, что основное, инициацию в качестве хозяйки поместья вы уже прошли самопроизвольно», — вежливо сказал юрист, убирая документы обратно. «Раз все обсуждения закончены, то предлагаю заняться делом», — произнес Эрик. «Я отправлю срочное сообщение Его Величеству с запросом на обыск всех гостей». Это вызовет скандал, но ситуация вынуждает идти на крайние меры. Думаю, королевские дознаватели прибудут в поместье уже этим вечером. Взял на себя самое сложное поверенный. Я поговорю со слугами и на всякий случай еще раз осмотрю все хозяйственные помещения и чердак. Вынести из Рауфхола Фридриха не могли. Магия бы не позволила. Но я бы не стал хранить в своей комнате ловушку с запертым духом. Есть шанс, что получится обойтись без обыска. «Хотя дознаватели все равно будут к месту», — сказал Сноуэлл. «А мы с Крисом навестим Ариса. Хочу сыграть ему. Вы говорили, что мои мелодии помогают исцеляться. Быть может, мне хоть ему удастся помочь», — разумно предложила Милена. На том мы и разошлись.